Глава 17. Местонахождение Агардхельна. 2000 лет назад я видел этот меч всего пару раз. Но ведь он принадлежит Синурегли, так? спросила Рей. Я кивнул. Значит, этот Синурегли это демон основавший единство и отец Миссы? С задумчивым видом спросила Саша. Но ведь мой отец, член императорской семьи, провеще где-то в Делхеиде, пробормотала Мисса. Так и говорили до сих пор. Демоны двухтысячелетнего прошлого не могли предстать передо мной, когда я переродился. Ведь скажу он тебе правду, я мог в итоге узнать о нём. Заявив, что является повелителем демонов, правящим где-то в Дельхеиде, он выдумал отговорку, что не может встретиться с тобой. Получается, что мой отец, близкий соратник господина, я пока не знаю. На ведь демонический меч, который мнеси дал её отец, принадлежит этому сину, так? И они заняли он был главу единства. Задала вопрос Саша. Мисса Полокровка. И было бы вполне естественно считать, что хоть он никогда и не являлся ей, но образовал ради неё единство, чтобы она могла жить хоть в немного более приятном для себя обществе. Вторая половина была у царя проклятий, сказала Миша. А точно. Значит, этот отец сейчас почтённый царь проклятий, и поэтому пытался убить Саша приорвалась на полословие, будто поняв, что ляпнула, и замолчала. Но её могли они вою украсть? заметила Элеонора. Сами подумайте, Син ведь не может покинуть Агрдхельн, так? Что если он сражается с четырьмя зломецами царями, и они не дают ему сдвинуться с места? И царь проклятий выкрол у него половину демонического меча, и сейчас воспользовался ей. Логично, сказала Миша. Звучит, конечно, логично, Но лично я не могу в это поверить, сказала Рей, солидарен с ним. Эм, и во что же вы не можете поверить? Лицу Элеоноры было полно сомнений. Мне и малость трудно вообразить, что Синрегли, прозванный 2000 лет назад сильнейшим мечником среди демонов, и которого превозносили как правую руку владыки демонов, позволил бы врагу украсть у себя демонический меч, тем более такой важный меч, из-за которого он мог подвергнуть опасности собственную дочь. Но ведь по селе четырёх злых царей уступают лишь владыки демонов, возразила Райу Саша. Учитывая нынешнюю обстановку, они должны быть сражаться вместе. Так что не вижу ничего странного в том, что даже у могучего близкого соратника Ана смогли украсть хотя бы один демонический меч. Мне тоже приходилось сражаться против четырёх злых царей. И мне не кажется, что они смогли бы победить Синареглю даже если бы напали на него все вчетвером. Что? шокированно воскликнула Саша. Разве в четырёх злых царей так прозвали не из-за того, что они очень сильные? И ты говоришь, что я мнечего против него ловить даже в четвером? Решила, что моя правая рука из алмазов уступает хоть кому-то кроме меня? Я шломлённо раскрыф рот. Саша от удивления выпучила глаза. Тогда почему он ещё не стал одним из царей? Он не был амбициозным. Син чтил силу и посвятил свою жизнь мечу. Думы с Рема не попадали. Саша посмотрела на Рея таким лицом, будто хотела сказать: такой же как он. Режи лишь безмятежно улыбнулся. Тогда что вы имеете в виду? с беспокойством спросила Мисса. Я не думаю, что Син стал моим врагом. Если у него действительно украли демонический меч, что вообще говоря крайне маловероятно, то тут может быть только два варианта. Первый он мог столкнуться с врагом, превосходящим четырёх злых царей. Богами? спросила Миша. Тело царя, тлеющее смертью, захвачено згалей. Если Царев возглавляет он, то неудивительно, что сейчас они на поле одновременно. Если они обеднили усилия, то можно понять, почему трое их подручных не поленились намекнуть, что дитя бога среди моих почтённых. Иначе они бы не смогли провести мою битву мовздикам. А какой второй вариант? Син мог не полностью восстановить всю свою силу после реинкарнации. Это могло бы объяснить, как у него украли демонический меч, но Син не был глупцом. Он всегда предпринимал соответствующие меры, когда понимал, что недостаточно силён. А логично предположить, что случилось нечто, чего не ожидал даже сын. Скажу вам вот что, обратился я ко всем, кто находился здесь. Советник царя тлеющей смерти сказал, что боже дитя среди моих почтённых. Судя по лицам Алианоры, Миши и Саши, они уже имели об этом некоторое представление. Почтённый царя Алах над гробе сказал, что это дитя соц созданы по замыслу богов. Элианора обняла Зиссию, будто пытаясь защитить её. Боги не знают, что я, дочь своей мамы. Зиссия погладила Элианору, вероятно, решив, что её маме сейчас тяжело. Подчинённая царя загробного мира сказала, что боги повлияли на Динаджиксис, и родилась Миша. А ещё лицо Саши погрустнело, и она замолчала. Я создала Дальзагейт магии созидания. продолжила вместо неё Миша. То были магические глаза созидания. Они позволяют создавать одним лишь взглядом то, что ты представишь у себя в голове, и мне легко можно воссоздать то, что хорошенько отложилось в твоих магических глазах. Миша пристально взглянула на меня с пустым выражением лица. Почему-то мне показалось, что в взгляде был полон беспокойства. Не переживай. Это ещё не означает, что ты боже дитя. Мне вон тоже доводилось уничтожать богов. Так что не вижу ничего странного в том, что ты, будучи специалистом в магии созидания, смогла создать замок, обладающий божественной силой. Миша несколько раз моргнула. Кто-то может твой Дальзагейт весьма слабо бых разрушение. Ложный бог, я бы сказал. Ты должна заглянуть глубже в бездну и создать порядок с абсолютного нуля. И почему же это переросло в лекцию по магии? проворчала Саша. Миша жел спокойненько улыбнулась. Буду стараться. Тем не менее, чисто с точки зрения силы Миша, вероятно, всех является божьим дитя. Надо будет какое-то время ниспускать не с неё магический глас. А ещё 2000 лет назад на Згале хотела сделать великого духа рано матерью божьего дитя. Что? У места от удивления округлились глаза, и она ошамлённо взглянула именно на меня. Должно быть, в её неукладывалась в голове, что она сама может оказаться божьим дитя. Естественно, всё это может оказаться ложью. Нельзя исключать вероятность того, что он хочет заставить меня обратить свои магические глаза на вас, а сам планирует проводить боже детей в каком-то совсем другом, в каком-то тайном месте. В итоге единственный вывод, который я смог сделать из битвы умов, что они хотели убить Мельхейса. Мне удалось заполучить некоторую информацию, но обходиться с ней следует крайне осторожно. В конце концов, её мне намеренно подсунул враг. Тогда как мы поступим? Отправимся в Хартхелен? Там должна почивать великий дух Руно. Удачнит является мисса Божья детей или нет, будет быстрее у неё, ответил Йона на вопрос Мельхейса. К тому же мы получили сообщение от сына, мы просто обязаны отправиться туда. Но ну, тогда нам придётся немного попотеть, сказала Рей. Миша задумчиво наклонила голову. Почему? Даже на эти Артхельнцам по себе сдачней из лёгких. Но ведь она с там уже бывал. Нельзя что ли просто гатамом перенестись? Саша посмотрела на меня. Ахартхельн, хоть и называет странной, но по сути это дух. Дух? При том, что это лес? Лес великих духов Ахартхельн создан слухами и преданиями о чудесном лесе, в котором живут великие духи. Этот лес живой и постоянно перемещается. Магической силы у него нет, поэтому магическими глазами его не увидеть, и при этом вы видите его анализе и обычным невооружённым глазом. Почему движущийся лес нельзя увидеть невооружённым глазом? Как я только что сказал Ахартхельн, это буквально чудесный лес, созданный приданием о чудесном лесе. Он появляется и исчезает вместе с туманом. Чтобы войти в лес, нужно соблюсти определённые условия, но они меняются в зависимости от слухов в текущий момент времени. Когда в последний раз я входил в него, слухи говорились о тумане, плывущем на побережье священного озера глубокой ночью при появлении весенней луны в дымке облаков. И если бросить туда светло-голубую конфету, появится озорная фея. И указал дорогу в лес. Вау, прямо настоящая сказка, с радостью в голосе сказала Элеонора. Но таким был слух 2000 лет назад. Да, сейчас он должно быть изменился. Значит, начнём с поиска слуха таи Шимарока. Саша слегка вздохнула. Как ты тогда создал Бенаевн? спросила Миша. Создал его непосредственно внутри Артхельна благодаря помощи великого духа Рено. Если бы лес нашли, он не позволил бы войти в него. Жилища духов, помимо Ахардхельна, тоже возникают из слухов и преданий. С помощью Рано я разделила мир, создав стены внутренних. Найти Ахардхельн будет непросто, но мы ведь не можем выпускать Назгалю из виду. Заметил Рей. Так там уже вам было бы нежелательно разделяться с Ледемиссой, Ледезасией, Ледемишей или Ледесашей, продолжил за ним Мельхеис. Если вдруг кто-то из них окажется божьим дитя, он может взять нужного ему человека на прицел, чтобы прободить его. Даже если мы с Лео останемся здесь, наши с ней магические глаза не идут ни в какое сравнение с Аносом. Думаю, нам будет сложновато следить за каждым движением Назгарии. И даже сам Анос не сможет наблюдать за Дальзагедом и иметь полное представление о ситуации, находясь в Артхельне. Верно. Чем дальше находится цель, тем больше падает точность магический глаз. Даже этого хватит, чтобы дать нам Гали шанс воспользоваться ситуацией. Возможно, Насгале указал, что боже дитя среди ваших почтённых, чтобы вы не отделились от группы. Хочешь сказать, его настоящая цель заманить в ловушку находящегося в Ахртхельне сына? Не исключено. Хм, да уж. Тяжело даже шаг в сторону сделать. А тогда как мы поступим? Не лучше ли будет отправить в Ахртхель на с каноном? Нет. Рыслеаноре определённо станут силой, с которой следует считаться, но если вдруг завёржется жесточённый бой с Тином, ничего хорошего их не ждёт. Мы должны отправиться все вместе. Но кто тогда будет следить за Назгалей? спросила Саша. Я многозначительно ухмыльнулся. Я ведь сказал все вместе. Почему бы не использовать эту возможность и заставить его отвезти нас в Хартхелен? Теперь же не только Саша Но и все присутствующие здесь вопросительно посмотрели на меня. Каким образом? Что ты? Очень просто. Благодержа данное другим обещание. Она с Галеп обещал стать учителем в академии Владыки Демонов. Он не может пойти против постановления руководства. Точно, воскликнула Саша, догадавшись о чём я. Наш следующий урок экзамен эксподётся в Хартхелен.